Новый художественный театр представляет сказки наших родителей. Михаил Светлов «Любовь к трем апельсинам». Действие первое. Во дворце. Король панталоны, затем Леандре и Кларичи. Монарх рыдает в голос. Он рыдает, как тысяча вдов, а панталоны невозмутим. Король. О, если бы ты понял панталоны, несчастье, постигшее меня! Таких несчастьй не было на свете. Единственный мой сын, наследный принц Тарталья, Уж десять лет неизлечимо болен. Лечение доктора считают бесполезным. Панталоны. Что доктора? Не верьте им, король. Ценнее золота им нашего здоровья. Лечить они не могут, умертвлять они способны. Доктор для меня, что ангел смерти. И к больному он... Пусть приезжает прямо в катафалке. Лишь знахари секрет болезней знают. Вы им должны довериться вполне. Рецепт они лишь могут приготовить. Есть у меня один знакомый знахарь, и вот какой он сочинил рецепт. Сварить на медленном огне лягушку, червей десяток кинуть в кипяток и 200 грамм подсолнечного масла. И уверяю вас, король любой больной микстуры этой выпьет хоть стакан И станет всех здоровых здоровее. Король, из знахари я звал и докторов. Все бесполезно. Доктора считают, что если их больной не засмеется, То скоро видеть мне его в гробу. Смех — первый признак исцеления. Я стар уже, а сын мой умирает. Останусь я с племянницей своей, С принцессой Кларичей. Ей достанется все это королевство. Она жестока, своевольно, зла. Как не, не подданных моих? Панталоны, вот вам мой дружеский совет. Вы объявите празднество везде. Пусть всюду будут игры, маскарады. И поручите это Труфальдину. Он мастер опытный в искусстве смеха. И принц ему как будто доверяет. И, может быть, Тарталья засмеется. И выздороветь сможет в краткий срок. О, панталоны, я с тобой согласен. Распоряжусь об этом непременно. Входит Леандра. Панталоны. Большой министру первому привет. Я низко кланяюсь вам, господин Леандра. Все чудится мне, что предатель он. И кажется, что я не ошибаюсь, король. Леандра, отдаю тебе приказ. Ты должен сделать так, чтобы королевство отныне неустанно. Веселилась, чтоб царствовали празднества и игры, чтоб фейерверки затмевали солнце. Фу, бедный, бедный сын мой, мой Тарталья. Тому, кто сможет рассмешить его, без сожаления я отдам пол полцарства и двух породистых собак в придачу. Леандра. Мой милостивый, светлый государь. Я, к сожалению, мнение другого. Я думаю, что празднества чужие... Больному могут только повредить. Панталоны. Король, испробовать все средства надо. И я вполне, вполне согласен с вами испробовать. И это средство надо. Быть может, в нем спасение для Тартальи. Король Леандру. Когда б ты был, допустим, королем, то я б тебе послушно подчинялся. Но ведь не ты. Покуда я, король, «Изволь мои приказы выполнять!» Уходит панталоны, торжествующий зрительный зал. «По-моему, Леандра жаждет смерти, Тартальги, но не тут-то было. Я этого вовек не допущу. Я, как и вы, поверьте мне, ребята, зло ненавижу, победит добро, и гнев великий первого министра меня не устрашит. Быть в курсе всех интриг я не смогу, конечно, но я на вас, товарищи, надеюсь. Вы в случае чего предупредите». Уходит вслед за королем. «Леандра!» «Признаться надо вам, что я смущен. Противодействие я вижу, но причин как не стараюсь, не пойму никак!» Входит Кларичи. «Приветствую тебя, моя Кларичи!» «Кларичи!» «Привет тебе, ничтожество, Леандра!» «Ты кто?» «Ты крыса, жаба, скорпион! Тебе я выйти замуж обещала!» «И возвести на золотой престол, коль я наследую все это королевство!» «Для этого нужна всего лишь смерть двоюродного брата моего!» «А ты что сделал?» «Выжидаешь смерти, естественной его!» «Да мы умрем скорее, чем он!» «Чтобы этого не произошло, нам надо быть активными, понятно?» «Ты не права, мой друг, я был у феи Морганы, мы давно уж дружим с ней. Она дала мне верную отраву, ее необходимо в хлеб запечь, и принц умрет значительно скорее». «Скорее?» «Не то бегемоту, то африканский крокодил, ошелудивый пес, придумал, что скорее ха, -ха, -ха, ха Немедленно он должен умереть, Леандра. Сюда прибудет некий Труфальдину, Макчеллио его прислал сюда». Макчелю, он дикий враг Марганы. На лице Кларичи выражение ужаса. Суда прибудет некий Труфальдино, чтоб принца рассмешить и всю его семью. Кларичи, хороший некий, это труфальдино. Пойми, болван, я видела его, пойми, он так смешон, что даже я, я не девчонка, и не хохотушка каталась по полу от смеха. Он кого угодно рассмешить сумеет. Принц выздоровит, что же будет с нами? И что ты посоветуешь, Леандра? Леандра, есть выход. Кларичи, а какой? М -м совсем простой. Мы до того, как принца отравить, без сожаления отравим Труфальдино. Кларичи, какими средствами? Учти, мой друг, что Труфальдина всех людей, любимец. И Если нас в убийстве обвинят, ты знаешь, по головке не погладят. «Леандра». «Цианистые есть калий, опи есть, да мало ли на свете есть отравы, что убивает тихо, незаметно!» Кларичи. «О, как ты глуп, не надо чушь пороть, в тебе понятия нет от Руфальди, но он может есть паркет и звездку гвозди, он съел гранита целую скалу, и ничего ему от этого не будет, он выпил валерьянки два ведра, и хоть бы что, любой сильнейший яд он пьет, как газированную воду, ему, наверное, с рождения выдал бог желудок». из нержавеющей стали. Леандра, я это все сказал на всякий случай. Есть колдовство, что действует верней. Моргану я вчера предупредил, что здесь давно уж празднество готовят для развлечения принца, чтобы он захохотал и стал вполне нормальным. И вот она мне твердо обещала, что явится сама на этот праздник и смеху принца противопоставит проклятие свое». «Помощь бесполезна! Проклятие сведет в могилу принца!» Кларичи, убежденная в колдовстве Морганы, «Ее проклятие сильнее любого яда, и мы еще посмотрим, чья возьмет!» Леандра, «И мы еще посмотрим, чья возьмет!» В королевских покоях. Король, панталоны, дворецкий, позже Труфальдино и Тарталья. Король и панталоны плачут, перед ними дворецкий – Он примерно в два раза выше короля. Вступает музыка. Король и панталоны поют. Мы слезы льем, мы слезы льем, Они крупнее с каждым днем. Где тот волшебник, что придет И принца нашего спасет? Король... Как всегда хнычет. Молю я Бога днем и по ночам. Спаси Тарталью, помоги врачам. О, как устал я, как я изнемог. Хоть я король, меня не слышит Бог. Панталоны. О, как король, хочу утешить вас. Поверьте мне, спасение близок час. И засмеется принц, недолго ждать. И весь народ вас будет поздравлять. Король и панталоны. Мы слезы льем, мы слезы льем, Они крупнее с каждым днем, Где тот волшебник, что придет, И принца нашего спасет. Король, где же, где же этот Труфальдин? Мне кажется, я жду его сто лет, И беспокойство все меня грызет. А вдруг и он окажется бессилен, Тогда мой сын умрет, и вместе с ним погибну я. Утешь меня, прошу. Дворецкий, а, как это смогу я вас утешить? Я в жизни никого не утешал, король. Ну, приласкай меня, дворецкий. А, как это ласкают? Я в жизни никого не приласкал, король. Погладь меня по голове. А, по всей? По всей. А, Обеими руками или одной? Обеими. Обеими. «Я королю служу!» — так сильно трёт голову короля, что тот даже приподнимается от боли. Король, «Не ласка, это смерть моя!» «И ты с любимой так же поступаешь?» — дворецкий, «Я в жизни никого не полюбил!» Появляется Труфальдино. Его внешность, костюм и грим — это дело фантазии художника. Труфальдино, «О, наконец я вижу двух влюбленных!» — король, «Ты Труфальдино?» — Труфальдино, «Нет!» Я Божья Матерь. И молятся все люди на меня. Король с плачем бросается ему на шею. О, Труфальдино, верный мой спаситель! Пойди за принцем! Дворецкому. Дворецкий уходит. Если бы ты знал, как жизнь моя меня отягощает, спаси меня! Пусть мой любимый сын опять обрадуется жизни, солнцу, звездам! Пусть расцветает молодость его! Пусть улыбнется он! Пусть засмеется он! О, как я буду счастлив Труфальдино! Мой бедный сын, он болен, тяжко болен. Заставь, прошу тарталью засмеяться, и сразу выздоровеет он. Ох, как болезнь измучила его. Его сравнить бы можно со скелетом. Труфальдино, сравнение слишком мягко это. Мне он напоминает трость, и даже псом. обголоданную кость. Король, бедняжка, он так сильно исхудал, что сквозь него просвечивают звезды. Труфальдина, я вижу, как проносятся вдали искусственные спутники земли. Король, о, сын мой дорогой, пришло спасение. Тарталья, спасения нет и быть не может. Я у 113 врачей лечился, и я такие принимал лекарства, что дети всей Италии не пили. Мне надоели все эти массажи бесчисленные, все эти уколы. Я безнадежен. Надо умирать. И чем я болен, так и не пойму. И целый день я плачу, плачу, плачу. Дворецкий в сторону. Наследственное это. Слез папаши я выношу за сутки два ведра Труфальдину. А ну-ка, плюнь, говорит принцу Тарталья. Зачем Труфальдину? Необходим анализ. Принц плюет в баночку, и Труфальдина тщательно через лупу рассматривает содержимое. Анализ. Диагностикус. — Симулянтус! — король испуганно. — Что? Что? — Труфальдин. — Латынь, латынь, вы не поймете. Теперь ты сам, Тарталья, посмотри. Ты видишь, наверху скопление пузырьков, Тарталья. — Да вижу, вижу. Что это такое? Труфальдина видит, что принц чуточку заинтересовался и решает поразить его неожиданностью. — Веснушки черта! Вот! — Тарталья. — Нету чертей веснушек, Труфальдин. — Есть у чертей веснушки. Сам господь. Своим чертям на месяц аккуратно по два кило веснушек выдает Тарталья. Так много Труфальдино все равно им не хватает. Веснушки черта, вот болезнь твоя. Тарталья, плевать мне на чертей. Труфальдино плевать и то наука. Король, спаси его Труфальдину. Сейчас не выйдет ничего, вас только двое. Вдохновения нет. Народ мне нужен. Что я без народа? Нужны мне сотни возбужденных лиц и тысячи горячих глаз. И миллион расплывшихся улыбок. Берет Тарталью за руку. Идем, идем к народу. Тарталья отчаянно бежит. Нет, не хочу, я не пойду, я видеть не могу людей, я болен. Труфальдину. Пойдешь. Тщетно пытается поднять его дворецкому. Неси его, Тарталья. Не смей, я прикажу тебя немедленно казнить. Дворецкий. Ослушаться я, принца, не осмелись, труфадину. Сейчас я принц, и я король, и я Господь, неси! Дворецкий уносит сопротивляющегося иди корущего принца. Папаня! Все в порядке будет! Занавес закрывается. Перед закрытым занавесом Леонардо и Маргана в образе карикатурной старухи. Леандра, но как же ты прошла сквозь запертые двери? Маргана, Марганая, я все, я все умею! И что мне там какое-то труфальдину? Его всегда в круг пальца обовью, чтоб не было, а принца погублю! Уж коли за него взялась Маргана, пускай заранее заказывает гроб!» «Леандра, существовало бы государство зла, Маргана, ты была б его царицей, Маргана, я все равно царица!» Подчинен весь мир моей неодолимой власти. Пусть попытается мне кто-нибудь перечить. Был человек, а станет жалкой щепкой. Земля и небо трепещите. Я, Маргана. Давай, Леандра, будем начинать. Раскрывается занавес. Королевский двор. Король, Тарталья, Кларичи, Панталоны, Труфальдину, Маргана. На балконе король, Тарталья, закутанный в шубу. Кларичи и панталоны, внизу веселится народ, Танцуют, пляшут, Моргана скрывается где-то в толпе. Песня. Пусть песня звучит и звучит без конца, Пусть в танцах сотрутся сандалии, И пусть расцветаются наши сердца, Согретые солнцем Италии. Мы веселы все, мы не знаем зимы, Нам танцы не необходимы, Любимая есть и уверены мы, Что с нею рядом любимый. Труфальдино. Но как? Еще не весело тебе, не улыбнулся ты, тарталья. Какие там улыбки. Меня знабит, мне страшен свежий воздух, не жить не хочется. Ты не старайся меня развлечь, рассмешить. Все бесполезно. Не сочтены мои! Труфальдина, не сочтены еще. Зови меня безмозглым идиотом, а хочешь глупой жабой назови, зови меня раздавленной мокрицей, протухшим трупом старого шакала, вонючую гиеной назови. Чем хочешь, называй, но ну, будь я проклят, скорее в ад пойду, чем лечь на сковородку. Но засмеешься ты, будь трижды, проклят я. Маргана подходит к Труфальдину тихо. Напрасны все твои потуги. Не рассмеется, принц, не рассмеется. Турфальдіно узнав ее Маргана становится перед нею на колени. «О, лучезарная моя! О, свет моих очей! Твой стройный стан подобен кипарису!» Маргана отодвигается от него, но Труфальгина на коленях следует за ней. «Как две звезды глаза твои большие, как легкий ветерок твоя походка! Ты ласточка, что взмыла в небеса! Ты чайка, выслетающая летящая над морем! Ты вся, ты вся, как мчащийся олень! Ты чувство, ты любовь, ты красота! Изящнее тебя нет никого на свет! Ти приподнявшийся Тарталья внимательно следит за происходящим. отступающая Моргана спотыкнулась и упала, высоко задрав ноги. И тут Тарталья громко и заразительно захохотал. Все изумленно повернулись к нему, а Тарталья весело захлопал в ладоши, продолжая хохотать. И все присутствующие один за другим захохотали. Сцена представляет забавное зрелище. Все буквально корчатся от хохота. Все, как бы поздравляя Тарталью с выздоровлением, тянутся к балкону. Только, Леана... Только Леандра и Кларичи грустные стоят в стороне. Разъяренная Моргана Поднявшись, бросает в лицо принцу страшные проклятия. Маргана, «Проклятие тебе! Где б ты отныне ни был, Под близким или далеким небом, Под мирным кровом в городе, в пустыне, Проклятие мое с тобой отныне! Проклятие! Проклятие! Проклятие! Всю жизнь твою не раз и не однажды Измучает к трем апельсинам жажда». все человечество искало их напрасно и ты их не найдешь несчастный О горькая твоя ужасная судьбина Напрасно будешь ты искать три апельсина Проклятие Проклятие проклятие Тарталья остолбенел потом кричит: Я жить не буду если не найду три апельсина, вы слышите, «Я жить не буду!» — Маргана. «Проклятье! Занавес!»